Вызвал его в Измайлова и сказал командированным за ним преображенцам, вернее, командиру их, что если граф будет про болезни рассказывать, то привести насильно, шампалами от отхлестав. Не понадобилось. Став вторым по существу лицом в государстве, Андрей Иванович болеть перестал и сам прилетел под вечер. Извините, Иван Яковлевич раньше не мог. Принесла нелегкая целую делегацию от юстиц коллегии лифлянских, эстлянских и финлянских дел. Стоп. «Поясните дураку, что это за коллегия, чем занимается и почему именно сейчас им приспичило? Что там случилось в Прибалтике?» Брехт же всерьез задумывался столицу в Ригу перенести. А там чего-то случилось. Да еще какая-то юстиц-коллегия существует, которая тратит народные деньги, коих и так не хватает. «Коллегия, так Петром создано вместе с Сенатом лет поди 20 назад. А занимается чем? Да всем». Назначение чиновников в суд еще у них есть. Это как бы инстанция между сословными судами и сенатом. Еще, и именно из-за этого и приходили, решает юстиц коллегия церковные вопросы населения Прибалтики и Выборгской губернии, а также всех протестантских церквей в Российской империи. Ведут дела о браках, назначении пасторов, споры между прихожанами и духовенством, почти сенат свой. Так там теперь замятьня началась из-за церковных земель. И кто там рулевой? Сигизмунд Адам Вольф, сын нарвского купца. Был нотариусом в Нарве, а как наши взяли город на штык в 1704 году, он вывезен был со всем семейством в Россию и взят князем Меншиковым в воспитателя к своим детям. Хороший карьерный рост. Что, простите, Иван Яковлевич, не понял? Неважно, дельный мужичок. Излишне мягковат и в вопросах веры теряется иногда, а так любим подчиненными и во все дела вникает, пожал плечами, премьер-министр России. А Знаете, Андрей Иванович, Брехт отошел от открытой двери, через которую разговаривал с Остерманом. Черт его знает, заразен он еще или нет. Слушаю, тоже назад отступил. Трусоват, премьер. Распустите эту коллегию и на ее базе создайте Министерство прибалтийских территорий. И надо чуть изменить функции. Первое – это приведение всех законов в Прибалтике к общероссийскому образцу. Будут бузить бароны хватать и в Сибирь. На Камчатке он народу мало. Дальше нужно объявить и указ выпустить о свободе вероисповедания в России. Староверам и прочим раскольникам дать равные права с православными лютеранами, католиками, буддистами и мусульманами и шиитского и суннитского толка. Вроде нет больше никого. Ах да, иудеи. Блин, нет. Слона нужно есть по кусочкам. — Синоты, и митрополиты по старообрядцам, — покрутил головой Остерман. А вы им морковку дайте, пусть занимаются тем делом, к которому они представлены. Они должны обращать заблудшие души в свою веру, пусть занимаются. Примером приведите. Стоит кирха в Риге, пусть рядом построят красивый православный храм, церкву. Сделают к нему пристрой, и там детиши кучат азам письма русскому языку и математике. А главное, в обед тех детей гречневой кашей с мясом кормят. А с другой стороны храма бесплатная полик... Аптека, где принимают болезных. Глядишь, и прибавится православных в Риге. Только в Риге? Ну, с нее нужно начать. Скажу вам по секрету, Андрей Иванович, есть у меня мысль столицу в Ригу перенести. Там отличный климат, море соленое, корабли гнить не будут. Там воздух целебный, порт незамерзающий. Университет нужно открыть, и несколько морских школ Петр уже открыл, их расширить до морской академии. «Там, между прочим, Дербт недалеко. Тоже нужно восстановить университет. Я слышал, что каньяновне ходоки оттуда приезжали с такой просьбой. Нужно просьбу удовлетворить. А заодно город назад в Юрьев переименовать. Чего нам шведские названия использовать?» «Опять отвлекся. А еще к речи Посполитой Рига ближе. Чую война скоро. Неплохо бы армию иметь поближе к ТВД». «ТВД – это что?» Театр военных действий. Стоят в реге войска, началась войнушка с ляхами, и через день мы уже крупными силами на их территории. Знаете, что главное на войне? Храбрость. Тьфу на вас, Андрей Иванович. На войне главная логистика. Нужно армию снабжать. Чем короче плечо, тем проще воевать. Уж поверьте, я с этими плечами столько намаялся, до сих пор ломят. Да, перебросить 10 тысяч человек из Дербента к Аустерлицу – это плечо так плечо. А еще большая часть на конях. Тогда давайте этого Вольфа завтра сюда, и вы подгребайте. Про Ригу пока никому. Я с государыней еще не разговаривал. Теперь дальше по задачам новому министерству. Главная задача – русификация населения. Вы знаете русский язык, и я знаю. Почему тогда другие немцы и прочие чухонцы не смогут выучить? вести весь бумагооборот на русском пусть переводчикам пока платят а сами учат а будут таковые всех недовольных в сибирь на постоянное место жительства пусть у нас иртыш на немецком и чухонском заговорит да и не только иртыш там в сибири рек много омск сейчас видел бумаги заселяется туда людей надо ха-ха-ха не плачьте мы завтра вместе с вольфом этим пообщаемся как его звать ты говорил андрей Иванович? сигизмунд адам Писец какой-то. Будет Сергей Андреевич. Завтра же новый паспорт ему справить. Паспорт? Он куда-то поедет? Хм, а ведь хорошая мысль. Он поедет. Пусть объедет побережье Балтийского моря за границей России, понятно. И поищет лучших мастеров по обработке янтаря. Нужно государственный янтарный кабинет сделать. Такой, как Фридрих Петру первому подарил. Пусть тот будет в Петербурге, а у Анхен в Риге свой, еще краше и больше. «Ладно, сбил ты меня, Андрей Иванович. Самое главное для министерства будет создание верфи и прочих доков при Прибалтике. Насколько мне известно, Якоб фон Кетлер всю Европу кораблями снабжал. Лес у нас, парусина у нас, пенька у нас. Тогда какого хрена мы не можем по-настоящему морской державой стать?» «Ох, и наговорили вы опять, Иван Яковлевич! Голова уже кругом идет!» «Большие звезды на погонах, большие заботы. Справимся. Я выхожу из заточения через пять дней». Вместе будем жирные задницы наших чиновников пинать. В два раза больше поджопников выдадим.